Глава 12. Возле города Танзин, королевство Розмарин, сверкая каменными башнями на вершине холма, расположился один из самых древних в этом государстве замков. Никто из местных уже давно не помнил, кто именно и сколько столетий назад построил это чудо инженерной мысли. Зато были в курсе, что все эти века данными землями управляла одна и та же династия баронов Уэльских. Многие пытались захватить город и замок, но все эти попытки всегда заканчивались одним и тем же провальным исходом. Впрочем, в королевстве уже десятки лет царил мир и спокойствие. Тем удивительнее было смотреть на стены замка, на которых словно в военное время расхаживали усиленные патрули. А между городом и главным владением барона раскинулся огромный военный лагерь, его личный и, пожалуй, самый подготовленный армии континента Нугара из почти пяти тысяч мечей. Почему именно сейчас барон Уэльский решил провести военные сборы своих войск, а также учения, никто не понимал, но и спорить не спешил. Местные давно привыкли к странным и, казалось бы, неожиданным решениям своего правителя. В это же время в самом замке царило оживление. Во дворе активно тренировались рыцари барона. На кузне вовсю стучали молоты, ремонтируя мечи и доспехи, поврежденные на тренировках. Кузня дымила и пыхтела, пытаясь справиться с приготовлением огромного объема необходимых припасов. А в самом замке слуги методично уничтожали даже малейший след пыли, в то время как расставленная по всему замку охрана явно не собиралась расслабляться. Но вот в одной из комнат замка, а именно в гостевых покоях, было на удивление тихо и спокойно. Здесь не было ни одного из слуг, а звуки с улицы надежно заглушались магическими узорами, сверкавшими по всей комнате. Они не только сохраняли абсолютную тишину в покоях, но и не допускали ни единственной возможности подслушать как магическим, так и физическим способом. В этом островке спокойствия, за небольшим столиком возле окна с видом на двор замка и лесной ковер за его стенами, расположились два с виду самых обычных аристократа. Барон Луи Уэльский и его близкий друг, а также сосед по владениям, макграф Фернандо Феличо да Волонце. И если барон Луи Уэльский по большей части смотрел за окно, лениво почесывая холку своей любимой овчарки, лишь мельком бросая взор на шахматную доску, стоящую на столике между ними, то его друг не отрывал угрюмого взора от доски. Его лоб то бесполезно морщился, то резко разглаживался, словно от радости неожиданного решения, дабы потом снова наморщиться в печальном осознании отсутствия этого самого решения. «Фернанда!» — осуждающе вздохнул барон. «Ну сколько можно думать, и так уже все ясно. Максимум через двенадцать ходов тебе мат». «Можешь сдаться, и начнем новую». «Вот еще!» — пренебрежительно хмыкнул тот в ответ. «Если ты не видишь выхода, то это не значит, что его нет». «Ну, ну!» — насмешливо покачал головой барон. «Вот только ты уже полчаса ищешь выход. Может, хватит?» «Вот когда проверю все варианты, вот тогда и хватит!» Недовольно покосился на собеседника Макграф. «Мы оба уже просчитали все возможные комбинации». Устало потер переносицу левой рукой барон. правый, он продолжал почесывать явно довольного этим пса. Собака, умастив объемную голову на коленях хозяина, блаженно щурилась. «К сожалению, после определенного момента шахматы становятся скучными и малоинтересными. Все становится ясно и понятно. А без элемента неожиданности играть дальше глупо. Я знаю как минимум двух людей, которые бы поспорили с тобой на эту тему. Явно пытаясь задеть оппонента, иронично высказался Марк -Граф. «Сколько там раз ты у них выиграл шахматы? Один? Два? Или, по-моему, ноль?» «Твои попытки меня задеть смешные и нелепые», — улыбнулся в ответ барон. Вот только улыбка вышла натянутой. Уровень математического просчета ситуации у Теслы и Корнеева находится на совершенно другом уровне. Хотя, признаю, их подход к игре довольно нестандартный. «Но ты путаешь нестандартный подход к игре с банальным неумением в нее играть. В текущей ситуации на твоем месте никто бы не смог свести партию в ничью, а про победу и вовсе упоминать не стоит». «А я вот отчетливо помню, что в одной из игр у Теслы была практически такая же расстановка, как и у меня, и он в итоге выиграл», — упрямо возразил Марграф. «Такая же?» — в изумлении загнул брови барон. «Где же она такая же?» «У него в той партии пешка была на F5, а у тебя на F6. Это для тебя, может быть, позиция похожа. А вот для любого другого подобная разница словно пропасть между вселенными. Если ты этого не понимаешь, то никогда не сможешь выиграть у меня». «Я понимаю, но это не значит, что нельзя!» Начал было возражать Марграф, но тут же замолк и резко повернулся в сторону кровати, что находилось в пяти метрах от него. «Надо же!» — хмыкнул барон, глядя туда же, куда и его друг. Как-то слишком быстро он вернулся. «Надеюсь, это не из-за провала всей операции!» — нахмурился в ответ Марграф, наблюдая за тем, как под одеялом кто-то заворочался. «Вряд ли!» — покачал головой барон. «Если бы Джеймс провалился, то либо очнулся раньше, либо наоборот, значительно позже. Скорее, дело в чем-то другом и, возможно, не очень приятном». На кровати заворочились активнее, а затем одеяло было откинуто в сторону, открыв вид на одетого в пижаму мужчину средних лет с мутным взглядом и взъерошенными волосами. «Ах ты ж, как башка кружится!» Приняв сидящее положение, пробормотал очнувшийся. «Все, больше я подобные сумасшедшие идеи реализовывать не буду. Хватит!» «Ты это каждый раз говоришь!» мыкнул в ответ барон, даже не пытаясь встать с места. Впрочем, как и Марграф. «Давай же, приводи себя в порядок и рассказывай». «А ты все торопишься, Луи». Мужчина хмуро перевел мутный взор на барона. Сразу после этих слов вокруг его фигуры закружили многочисленные узоры. Некоторые из них были довольно простыми, а другие же по своей сложности не уступали, а, возможно, даже превосходили искусство сильнейших королевских архимагов. В итоге минутного кружения узоров перед друзьями предстал совершенно другой человек. Идеально причесанный, с ясным взором зеленых глаз и одетый в камзол истинный аристократ, в котором местные без труда узнали бы герцога Джеймса фон Верба. «Ну вот, совсем другое дело!» — доброжелательно улыбнулся Марк граф. «Ну и как все прошло?» «У меня для вас три новости». задумчиво потеряв подбородок произнес джеймс при этом переставив один из стульев поближе к сидевшим и присаживаясь одна хорошая и две плохие давай тогда сначала плохие нахмурился в ответ Фернандо. а разве я говорил что есть выбор иронично посмотрел на него джеймс нет уж я начну по порядку все настолько плохо задумчиво глядя в окно произнес Луи. и да и нет уклончиво ответил Джеймс и тут же добавил «И хватит меня перебивать. Итак, хорошая новость в том, что общий план прошел отлично. Я без проблем заменил своим клоном Корнеева, а после попал в плен к владыкам. Как мы и думали, они сразу поместили меня в древо жизни. Там, кстати говоря, было не одиннадцать аватаров, как мы думали, а шестнадцать». «Шестнадцать?» — удивился Луи. «И кто же еще пятеро?» «Уж извини», — язвительно высказался Джеймс. «Мне как бы было не до прогулок. Все, что я ощутил, так это отголоски их силы, и все. Но еще в момент, сразу после взрыва, я заметил тени освобожденных душ. И их было тоже 16 Скорее всего, кто-то из местного пантеона богов». «А сами владыки пострадали?» — заинтересованно произнес Фернандо. «Если и пострадали, то не сильно», — покачал головой Джеймс. «Взрыв хоть и был мощным, но ведь главное направление взрыва я определил в сторону саркофагов, а не в сторону эльфов. Да и неважно это уже. Аватары свободны, а владыки остались без своего огромного резерва. Думаю, скоро их кто-нибудь обязательно грохнет и без нас». «Насчет «скоро» — это спорно». «Но рано или поздно об этом событии узнают их враги, это точно». Луи перевел взор с окна на Джеймса. «В любом случае, одной проблемы меньше, и это действительно хорошая новость. Но меня пугает твоя последовательность. Все остальное настолько плохо?» «Не знаю», — пожал плечами Джеймс. «Это тебе судить, ты же у нас самый умный». «Но ты же сам уже назвал две остальные новости плохими». разве нет да но окончательный вердикт за тобой хорошо согласно кивнул луи мы слушаем тебя дело в том что у текущего корнеева защита разума стоит мягко говоря слабая озадаченно почесал затылок джеймс да и знания в магии неприлично низкого уровня да для местных его защита более чем достаточно как и знаний хватит с головой но вот против нас Такое ощущение, словно прошлый Корнеев, даже не думал о возможной встречи своего текущего воплощения с кем-то из нас. Он сам легко и просто согласился принять мой мыслеобраз, а когда я проник в его разум, то обнаружил полное отсутствие препятствий. Я смог изучить его вдоль и поперек. «Так разве это плохая новость?» — удивился Фернандо. «Давай я угадаю», — хмыхнул Луи. «Ты не смог обнаружить информацию о текущем расположении наших основ, так?» «Да, но не только это», — тяжело вздохнул Джеймс. «Корнеев совершенно не помнит ничего из того, что с ним случилось после переноса в этот мир. А оставленный с ним и имеет лишь инструкцию без каких-либо реальных знаний. Но давайте я все расскажу по порядку». Джеймс, не упуская ни единой детали, рассказал обо всем, что смог узнать, и то, что передал Дмитрию. Особое внимание уделив состоянию его феи, и непонятно зачем существующему ИИ с туманными и расплывчатыми инструкциями. «А вот теперь можно перейти ко второй новости», — закончив рассказ, дополнил Джеймс. «Я попытался просканировать его душу, но у меня ничего не вышло». Когда же изучил подробнее связь Корнеева с его душой, то обнаружил парадокс. Канал связи от души к его разуму отсутствует. «Но ведь это невозможно!» — изумлённо воскликнул Фернандо. «Я тоже раньше так думал», — угрюмо произнёс Джеймс. При этом запустив магический узор, который прямо над их головами спроецировал иллюзию связей между разумом Дмитрия и его душой. «Вот так сейчас выглядят его духовные потоки». «Ты уверен?» — нахмурился Луи, рассматривая проекцию. «Если не веришь, то можешь слетать к нему и сам проверить», — равнодушно пожал плечами Джеймс. «Я знаю, в чем дело», — оживился Фернандо. «Обратите внимание на вот эту связь и вот эти еще. Заметили?» Оба его собеседника непонимающе уставились на него. «Ца!» — раздраженно цикнул Фернандо. «Все время забываешь, что в духовных связях вы профаны. ладно поясню «Обратная связь с душой у него есть, но она идет не по прямой, а через все его копии. То есть, чтобы получить доступ, нужно уничтожить всех клонов, кроме одного, и уже тогда связь опять станет стандартной». «Я бы не назвал себя профаном», — кисло улыбнулся в ответ Луи. «Просто кое-кто забывает о своем фанатичном пристрастии к духовным практикам». «Ну да, я вижу. Действительно». «Это не обрыв связи, а просто ее рассеивание». А -а -а. Но зачем? Мы ведь можем уничтожить...» «Хотя нет...» луя задаченно замолчал. «Не можем мы уничтожить всех его клонов, так как не знаем все точки их воспроизведения». «Но если мы соберем остальных аватаров, то сможем отследить всю цепочку связей и уже с помощью нее обнаружить всех клонов», моментально возразил Фернандо. «А втроем мы не сможем?» — не очень уверенно спросил Джеймс. «А то ведь ждать, пока остальные переродятся и осознают себя не меньше десяти лет». «Увы, но нет!» — после небольшой паузы, взятой на обдумывание, решительно произнес Фернандо. «Без Екатерины, Энрике, Чой Фонг и джонатона я не смогу построить и проконтролировать настолько объемный поиск. С вами же я банально не справлюсь. Можно, конечно, вас научить, но на это уйдут годы практики». «Слишком тонкие манипуляции и слишком огромная территория нужно охватить. Ведь нам нужно не просто проверить все материки, но и острова, да и дно морей и океанов тоже исключать нельзя». «А если попробовать?» — не унимался Джеймс. «Нельзя», — отрицательно покачал головой Луи. «У нас будет, как я понимаю, всего одна попытка. Если сразу не обнаружим все точки, а после тут же их не уничтожим, то ничего не выйдет». Не думаю, что ИИ, который управляет производством клонов, такой же тупой, как и тот, что сейчас у Корнеева. Он просто закроется, и все. Если он будет неактивен, то и обнаружить его не выйдет. Так, Фернандо. Да, все верно, согласно кивнул тот. Значит, придется ждать. Тяжело вздохнул Джеймс, сокрушенно покачав головой. Вопрос только один. Есть ли у нас время на ожидание? «А разве нет?» — удивился Фернандо. «Думаешь, что этот его и соврал сам себе?» «Не знаю», — пожал плечами Джеймс. «Все, что узнал, я рассказал. Дальше Луи решать, что и как». вы ИИ хранится та информация, которую Корнеев посчитал нужным оставить своему воплощению и, скорее всего, нам». Задумчиво принялся рассуждать Луи. «Но вполне возможно, что это не весь замысел Корнеева». Если честно, то я пока слабо понимаю, какую игру он затеял. Собственно, я и раньше не особо понимал, зачем он так спешит. Зачем решил вернуть на Азрил лишь тень себя самого? Любому ясно, что текущее воплощение Корнеева никогда не сможет справиться с Теслой. Так зачем? А если поверить в тот бред, что нес и неуверенно предположил Джеймс. «Что это будет неожиданным ходом против Теслы?» — иронично загнул брови Луи. «Бред. В отличие от нас, Тесла без особого труда взломает как разум текущего Корнеева, так и его душу. Какой тогда смысл в сокрытии памяти? Рассмешить Теслу?» «Мне кажется, ты здесь не совсем прав», — покачал головой Фернандо. Тесла без труда взломает не только разум текущего Корнеева, но и прошлого тоже. Его сила во много раз превосходит как нас, так и его. А если так, то тогда зачем? Нет, вы не поняли, вмешался Джеймс. Я не про злом. Что если Корнеев действительно не хочет, чтобы его текущее воплощение помнило о всех тех зверствах, что он исполнял? Может, он считает, что без подобного груза на душе ему будет проще сбежать от Теслы. «Извини, но я не верю в побег Корнеева», — резко заявил Луи, поджав губы. «Мы все прекрасно помним ту эссенцию его незамутненной ненависти к Тесле. Он готов уничтожить все миры и вселенные только ради мести. Или кому-то здесь нужно напомнить, в каком состоянии оказались наши реальные тела из-за него и его ненависти к Тесле. Нет, здесь дело в другом». «И в чем же тогда?» — с легкой обидой в голосе спросил Джеймс. «Разве есть другие варианты?» «Скорее всего, да», — тяжело вздохнул Луи. «Мы просто не видим всей картины или же не понимаем очевидного. Не знаю. К сожалению, уровень игры и просчета ситуации наперед, что у Теслы, что у Корнеева, слишком сильно превышают наши. Мы словно любители рядом с гроссмейстерами». — Вот только Тесла активный игрок, а Корнеев, получается, пошел ва-банк, все поставил на свой неведомый план, — озадаченно произнес Фернандо. — Не знаю, — раздраженно выдохнул Луи. — Я пока абсолютно не понимаю задумку Корнеева. Чего он хочет достичь? Как бы я ни ломал себе голову, но придумать способ, дабы на его месте избежать встречи с Теслой сразу после возвращения на Азрелл, не смог. а задумчиво протянул Фернандо. «А что, если Тесла не знает о стремлении Корнеева отомстить любой ценой? Что, если он хочет убедить того, что его ненависть прошла и забыта? Внушить мысль о том, что сейчас Корнеев такой же, как и мы? Мы же давно уже забыли о месте. Такой вариант ты рассматривал?» «А идея, как по мне, здравая», добавила тебя Джеймс. «Или у тебя есть другие варианты?» «В том-то и проблема», раздраженно пробормотал Луи. «У меня вариантов, подобных как у Фернандо, сотни, но все они легко разбиваются о нелогичность. Например, его вариант можно разбить простым вопросом. А что мешало Корнееву просто стереть только ту часть памяти, где он ненавидит Теслу? Или же такой вопрос?» почему перед тем, как покинуть этот мир, Тесла фактически замуровал Корнеева без какого-либо доступа в реальность на почти две сотни лет? Даже нас к нему не пускал. Почему? Зачем? Чего он боялся? Разве мог Корнеев всего силой помешать Тесле? Или же все-таки мог? А может, Тесла специально разжигал ненависть к себе? Но зачем?» И почему тогда к нам относился с полным безразличием? Может, мы и слабые но если вернемся на Азрил, то очень скоро сможем восстановить силы. Даже ему придется несладко против нас всех. И это лишь вершина айсберга моих рассуждений». «Тогда, может, нам стоит рассказать всю правду текущему Корнееву?» Растерявшись от подобной отповеди, предложил Фернандо. «Какой смысл скрывать ее?» «Нет, Джеймс все сделал правильно», — покачал головой Луи. «Нам нужно, чтобы текущий Корнеев знал только то, что нужно, и не более того. Если у нас не выйдет остановить уничтожение этой галактики, и он таки вернется на Азрил, то нельзя допустить нашу встречу с Теслой. Более того, Тесла должен думать, что мы без Корнеева не сможем возродиться на Азриле». «Думаешь, он не станет проверять метки?» — с сомнением посмотрел на него Фернандо. «Даже если и проверит, то ничего не обнаружит», — хмыкнул в ответ Джеймс. «Может, я и не так хорош в духовных связках, как ты, но в вопросе сокрытия магических узоров мне даже Тесла не противник. Как только душа Корнеева вернется на Азрел, так сразу же наши метки улетят от него в мой схрон». «На его душе останутся лишь стандартные якоря привязки. Так что ничего Тесла не обнаружит. Нас просто уже не будет там». «И все же я не уверен в том, что Тесла не сможет обнаружить твой след», — озадаченно покачал головой Фернандо. «Да и при здесь рассказ всей правды текущему Корнееву? Не совсем улавливаю связь». «Техника Джеймса уникальна», — улыбнулся в ответ Луи. Так что вряд ли даже у Теслы выйдет засечь остаточный след. Собственно, его там и не будет. Но что касаемо Корнеева, то чем меньше он знает, тем лучше для нас. Можешь, если хочешь считать это маленькой местью за его обман. Но лично я считаю, что чем меньше мы влияем на игру между Теслой и Корнеевым, тем лучше для нас». «Пускай без нас разбираются между собой». «Что-то вы не туда завернули», — вмешался Джеймс. «Нам нужно думать не о том, как мы будем пытаться выжить на азриле а о том, как остановить этого маньяка Корнеева и его план по возвращению обратно. Лично меня вполне устроит жизнь в этом мире еще пару миллиардов лет, пока волна от взрыва долетит до нашей галактики. Или кто-то реально хочет вернуться?» «Нет, конечно же». улыбнулся ему Луи. «Мне как-то спокойнее жить подальше от слетевшего с катушек со своей дебильной идеей Альберта. Еще бы отсюда туда или куда подальше Корнееву отправить, так вообще было бы идеально. Минус сразу два психованных дебила. Это моя мечта». «Это да, эти два дебила та еще сила», хмыкнул Фернандо. «А если они еще и того дебильно и хитро сделанного башка найдут, из-за которого вся эта канитель началась, так и вовсе будет красота», — мечтательно добавил Джеймс. «Так и вижу, как эти три дебила выясняют, кто из них более безумен». «Мечты, мечты», — улыбнулся словам приятеля Луи. «А если они еще и уничтожат друг друга, так и вовсе жизнь во всех мирах станет лучше и спокойнее». хотя на это надежды особой нет. Впрочем, как я любил раньше говорить, «Два дебила — это сила, три дебила — это мощь». Так что все возможно, хотя и маловероятно. Улыбнувшись довольно во все тридцать два зуба, поставил точку Луи.